Когда исполнилась заветная мечта Екатерины, когда она стала самодержавной русской императрицей, ей предстояла еще более трудная задача – упрочить за собой престол. Прежде всего, трудно было дисциплинировать заговорщиков и ввести их в определенные границы. Каждый последний гвардеец считал, что воцарение Екатерины – это дело его рук. На первых порах Екатерина не только не властвовала, но с ней самой обращались не как с императрицей, а как с участницей заговора. К ней лезли со всевозможными претензиями. Екатерине приходилось все выслушивать и улаживать. Французский посланник доносил своему правительству, что интересно наблюдать, как в больших собраниях Екатерина хочет нравиться всем. Как все толкуют ей разные вещи, а она старается всем угодить. Значит, замечает посланник, она зависима. Екатерина сама писала Понитовскому, что ей приходится считаться с последним гвардейским солдатом. Для удовлетворения заговорщиков Екатерине пришлось раздать всем им до 180 тысяч душ крестьян и до 180 тысяч рублей единовременно, не считая пенсий и позднейших наград. Особыми милостями были осыпаны братья Орловы, из которых трое – Григорий, Алексей и Михаил – были возведены в графское достоинство. Это обстоятельство удовлетворило Орловых и вскружило голову другим, из которых некоторые стали думать, как бы устроить другой переворот в целях собственного возвышения. Так произошла всем известная попытка поручика Мировича возвести на престол Иоанна Антоновича, содержавшегося в тюрьме. Еще ранее были аналогичные попытки поручиков Гурьева и Хрущева. Затем многие говорили, что короновать следует Павла, а Екатерину объявить регеншей до его совершеннолетия. Некоторые из участников переворота Рославлев, Хитрово, недовольные возвышением Орловых, стали интриговать. Иноземные наблюдатели считали положение Екатерины шатким. Английский посол писал своему правительству, что Екатерина сделала большую ошибку, возложив корону на себя а не на Павла. Но английский дипломат был неправ. Екатерина не только не ошиблась, но и прочно утвердилась на престоле и установила сильную авторитетную власть. Ее выручили природный ум, тактичность, знание среды и необыкновенное искусство применяться к людям. Ее задача облегчалась тем, что ей приходилось действовать с разрозненными людьми, а не с какой-нибудь солидарной общественной композицией, не с определенным недовольством, а с брожением. Неудивительно поэтому, что Екатерина восторжествовала почти во всем и прочно уселась на престол, на который не имела решительно никакого права. В 1762 году При вступлении на престол Екатерины русское общество не проявило конституционных стремлений, с которыми оно выступило при вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. Чем объясняется такой, по-видимому, шаг назад в сравнении с 1730 годом? Ведь момент, казалось бы, был удобный для перемены образа правления. Прежде всего, надо указать на гибель вожаков конституционного движения 1730 года. Многих из них сослали, казнили, а новых не народилось. Затем важно также то, что дворянство, примкнувшее к движению 1730 года, теперь было склонно только к сословным интересам и охладело к политическим вопросам. Теперь вожаки дворянства с князем Черкасским во главе не чувствовали нужды в перемене правления. Кроме того, царствование Елизаветы было неблагоприятно для развития конституционных стремлений.